А твоя турецкая политика, твои поспешные закупки оружия, приглашение европейских военных специалистов в Стамбул тоже плохо сочетается с твоей болтовней о мире. Ах, помолчи! Я знаю, чем ты мне сейчас возразишь. Хочешь мира — готовься к войне. Ты, дескать, всего-навсего намеревался укоротить неспокойную Европу. Но можно представить себе, если напрячь воображение, как мир при твоем содействии и впринь замер бы в каком-то удивительном состоянии покоя, постоянного подозрения и недоверия, когда, скажем, католик Габсбург поостерегся бы оказать давление на протестанта-шведа из-за боязни что мусульманин куснет его за ягодицы, чего Турок, конечно, никогда бы не сделал, поскольку Габсбург, до зубов вооруженный, мог бы объединиться со шведом и трахнуть милого Турка по голове. И когда святой отец противился бы объявить крестовый поход против Турка, уже не из-за того, что у него иных забот выше головы, Но просто из-за страха перед турецким оружием и турецкими вооруженными силами, возрожденными твоими стараниями, допустим. Но что дальше? К этому времени, — ответил Петр, — приспел бы благоприятный момент для того, чтобы я возвестил человечеству объединенному общим чувством неопределенного ожидания грядущих событий, мой манифест разума, правды и справедливости. «Вы сами убедились, — сказал бы я людям, — что нет необходимости вечно тонуть, согласно псалму, который вы очень недавно пели, в море крови. Отложите в сторону оружие, перекуйте свои мечи на орала, теперь уже раз и навсегда». Ибо все ваши раздоры, распри и зависть, разделяющие вас на друзей и врагов, проистекают из неведения, глупости и тысячелетних суеверий. Если защитник правды убьет того, кто оказывает ей сопротивление, это еще не означает, что правда победила. Поэтому заключите друг друга в объятия ибо вы оба вне правды. Правда не в учении Иисуса, не в учении Магомета, Кальвина или Лютера. Правда отнюдь не в них, и она проста, всем доступна и непреложна. Правда это то, что есть солнце, и в воздухе вода, и что земля Жаждет, чтобы ее возделывали, А все иное бессмыслица, Предрассудок, ложь и преступное измышление. «Пьер, сын мой, — сказала отец Жозеф, — Благословляю твою наивное простодушие, Коему радуются хоры ангелов. Так что и при твоей безбожности ты наверняка будешь принят в их круг. Я убежден, что ты обретешь спасение много вернее, чем кое-кто из епископов и кардиналов, которые вельми учено и сознанием дела умеют говорить о вопросах теологии и канонического права. Твое воодушевление искренне. Благородно и достойно всяческих похвал, даже если бы оно привело, не дай Бог, к бедам, куда более страшным, чем любое из всех, как ты выразился, преступных измышлений, против коих ты так ожесточен. Право, я далек от того, чтобы восторгаться твоей идеей лечить религиозные раздоры, сотрясающие наш мир» созданием новой религии разума, ведь это значит син мой изгонять чёрта дьяволом.